Глава 6. Сразу плыть к берегу показалось мне неразумным. Стрелок, который стоял у берегового края пирса, мог побежать на север, следуя шуму лодочного мотора. Туман еще не сгустился до такой степени, чтобы скрыть Магик Бич целиком. Я различал какие-то огни на берегу и, ориентируясь по ним, направлял лодку на север, параллельно берегу. первые с того момента, как произошел сам инцидент, я позволил себе задаться вопросом, почему рука гиганта, легшая мне на плечо, вернула меня в кошмарный сон прошлой ночи. Я не мог утверждать наверняка, что он разделил со мной это видение, но что-то такое испытал, и у него возникло желание увести меня в укромное местечко и там допросить с пристрастием. Причем в ходе такого допроса я, скорее всего, лишился бы многих зубов и ногтей. Подумал я и о желтых глазах и о голосе, принадлежащем тому, кто ел золотовласок как с подливой, так и без. Ты, черт побери, кто? Сложившиеся обстоятельства не способствовали спокойным размышлениям и продуманным выводам. Я мог найти только одно объяснение столь необычного результата соприкосновения его руки и моего плеча. Мой сон об ужасной, пусть пока еще точно не определенной катастрофе, совсем и не сон. А, и теперь уже, несомненно, предупреждение. Коснувшись меня... Гигант вызвал воспоминания этого сна по той причине, что к грядущему катаклизму, увиденному мной во сне, пусть и в общих чертах, он имеет самое непосредственное отношение. Низкие пологие волны никак не могли вызвать у меня приступ морской болезни, но тем не менее меня затошнило, и содержимое желудка поползло к горлу, как вылезающий из раковины устрица. Отойдя от пирса примерно на полмили, я закрепил руль, блокировал дроссель, снял мокрый свитер, который ранее тянул меня ко дну. И прыгнул в воду. От всех этих физических упражнений и переживаний я вспотел и забыл, какая вода холодная. А она оказалась такой холодной, что мне перехватило дыхание, и я ушел в нее с головой. Течение потянуло меня вниз, я вступил с ним в борьбу, рванулся вверх, вынырнул на поверхность, выплюнул попавшую в рот соленую воду, глотнул воздуха. Перевернулся на спину и неспешно поплыл к берегу, перебирая ногами и делая одновременные грибки руками как принято у пловцов бутерфляем. Если один из рыжеголовых поджидал меня на берегу, я хотел, чтобы он убедился, что надувная лодка по-прежнему плывет на север, и принял решение, следовать за ней или возвращаться на пирс. А кроме того, акула, действительно огромная акула, акула-мутант невероятного размера, могла всплыть рядом со мной, разину впасть, пасть, убить, перекусив пополам, проглотить и вновь скрыться в океанских глубинах. В этом случае мне не пришлось бы тревожиться об Анна-Марии, жителях магик и возможном конце света. Этот неспешный заплыв в соленой, выталкивающей себя в воде, под бесцветным, но постоянно меняющимся туманом, когда единственные слышимые звуки, твое дыхание да плеск воды в ушах, а тело уже приспособилось к холоду, но еще не начало замерзать, напоминал мне некий эксперимент по выключению органов чувств, который проводится в специальных резервуарах и поскольку ничто не отвлекало, я решил, что это идеальный момент для того, чтобы мысленно пройтись по воспоминаниям о сне с красным приливом, в поиске тех подробностей, которые поначалу не запомнились. Я бы испытал безмерное облегчение, вспомнив информационное табло с приведенными на нем месяцем, днем и часом катаклизма, точным расположением и кратким описанием события. «К сожалению, с моими вещами с нами так не получается». Я не понимаю, почему мне дарована способность настолько ярко и ясно видеть будущее, что я чувствую себя морально обязанным предотвратить надвигающееся зло, но при этом не позволяется действовать сразу, чтобы придавить его в зародыше. Сверхъестественные аспекты моей жизни, ответственность, которую они возлагают на меня, огромным грузом ложатся на мои плечи и грозят раздавить. Соответственно, я до предела упрощаю свою обыденную жизнь, минимум вещей. Никаких обязательств, вроде закладной на дом или ежемесячных платежей по кредиту за автомобиль. Я избегаю современного телевидения, современной политики, современного искусства. Все слишком иступлено, лихорадочно, легковесно или зло. Горько. Временами даже работа поваром блюд быстрого приготовления в популярном ресторане становилась слишком сложна для меня. И я задумывался о том, чтобы податься в продавцы автомобильных покрышек или обуви. А если бы кто-нибудь согласился оплачивать мне наблюдение за ростом травы, я бы точно взялся за эту работу. Из -за одежды у меня только футболки, джинсы и свитера на холодную погоду. Никаких решений по подбору гардероба принимать мне не нужно. Я не строю планов на будущее. Просто иду по жизни и за дня в день. Идеальный для меня домашний любимец – собака-призрак. Ее не нужно кормить, поить, расчесывать, и нет необходимости подбирать за нею какашки. Так или иначе, неторопливо плывя в тумане к берегу, я поначалу не мог выудить из памяти новой подробности того сна. Но потом вдруг осознал, что во сне одежда Анны Марии отличалась от той, в которой я ее увидел в реальной жизни. Она была беременна, все так, висела в воздухе над светящимся и алым морем, а за ее спиной яростно неслись облака. Я стоял на берегу в окружении световых змей, а она плыла ко мне, не неподвластной гравитацией, сложив руки на груди с закрытыми глазами. Я вспомнил, что одежда ее колыхалась, но не раздувалась, как бывает при сильном ветре, нет. Плавно трепетала, подчиняясь каким-то своим законам. Ни платье, ни халат. Что-то широкое, но не совсем уж балахон. Какая-то мантия, закрывающая ее от шеи до лодыжек. Лодыжки скрещены, стопы голые. Ткань, деяние мягкое, с шелковым блеском не спадала широкими складками, и все-таки было в ней что-то странное, что-то экстраординарное. Я не сомневался, что поначалу ткань то была белой, а потом изменила цвет. Я не мог вспомнить, на какое именно оно находило странным изменение цвета. Мягкость ткани, ее шелковистый блеск, широкие складки, легкое колыхание рукавов и подола над босыми стопами. Мои обутые в кроссовке ноги пятками обо что-то ударились, а в следующее мгновении на что-то наткнулись и руки. Я дернулся, решив, что оказался на спине той самой акулы-мутанта, но в следующем мгновении понял, что добрался до мелководья, и под пятками руками у меня не акула, а песок. Перевернулся на живот, поднялся в ночной воздух, который оказался даже холоднее воды. Прислушался к шуму навесного мотора, затихающего вдали, и сквозь прибой зашагал на берег. Из белого тумана, с белого берега выступила серая фигура, и внезапно ослепляющий свет вспыхнул в трех дюймах от моего лица. Прежде чем я успел отпрянуть, фонарь взлетел вверх, одна из моделей с длинной ручкой. Прежде чем я успел отпрянуть, фонарь взлетел вверх, одна из моделей с длинной ручкой. Прежде чем успел уклониться, фонарь, как дубинка, огрел меня по голове. Правда, удар получился скользящим мимо виска. При этом нападавший обозвал меня нехорошим словом, грубым синонимом пятой точки. Он находился совсем близко от меня, и, несмотря на туман, я разглядел, что это новый головорез, не один из тех трех, что охотились за мной на пирсе. Девиз «Магик Бич» — «Все, соседи, каждый сосед друг». Похоже, пришла изменить его на другое, что-то вроде «Всегда будет начеку». В ушах звенело, место удара соднило, но сознание я не потерял и прыгнул на нападавшего. Он успел отскочить и снова огрел меня по голове. На этот раз угодил точно в макушку. Я хотел пнуть его в яйца, но обнаружил, что стою на коленях, так что о пинке пришлось забыть. На мгновение я подумал, что верующих призвали молиться, но потом понял, что колокол звонит в моей голове и очень громко. Мне не требовалось шестого чувства, чтобы понять, что фонарь уже опускается вниз, рассекая воздух и туман. Я произнес нехорошее слово.